Глава 5 Хорошая грунтовая дорога понемногу поднималась вверх. Фаргал то шел, то бежал по ней, пока между ним и столицей Карн аполосара не оказалось около 10 миль. Тогда Эгерини свернул с дороги в лес и двинулся дальше почти полной темноте, определяя направление на прогалинах по знакомым звездам. Поначалу Фаргал двигался очень осторожно, боясь повредить подошвы. Он давно не ходил босиком, но спустя некоторое время действие наркотика ослабело и снова проснулась боль. Теперь Фаргалу стало не до того, чтобы выбирать место, куда поставить ногу. Боль запустила огненные когти в его тело и жгла, жгла, Фаргал сбросил с себя пропитавшуюся сукровицей и кровью хламиду. Стало чуть полегче. Юноша шел, как в кошмарном сне. Перед глазами плавали черные полосы. Казалось, его сжигают живьем. Форгал шел. Милю, две, три. Лес кончился, сменившись ровными рядами виноградников. Здесь было светлей и росла мягкая трава, облетающая ноги. «Не упасть, не упасть», — думал Форгал. Он боялся, что встать уже не сможет. Эгерини почти ничего не видел. Он не заметил, как кончились виноградники, и снова начался лес. Все существо Фаргала сосредоточилось на том, чтобы заставить тело двигаться. Лес, темнота, боль, обливающая огнем при каждом шаге. Сколько он прошел? Этого Фаргал сказать не мог. Время перестало существовать. Как сквозь сон Эгерине услышал плеск воды. Он бессознательно двинулся на звук, споткнулся и упал прямо в ручей. Холодная вода обняла его, в голове немного прояснилось. Некоторое время Эгерине лежал, не шевелясь. Боль притихла, холод загнал ее внутрь. Фаргал вновь обрел способность думать. Оказалось, что он потерял кнут и нож. А может быть, сам выбросил, чтобы легче было идти. Предыдущие два часа полностью выпали из сознания. Ручей спас его. И Гериньев вспомнил о погоне. Они не должны его найти. Не должны. Что-то такое рассказывал ему Большой. Ручей... А, вспомнил. Фаргал вошел в ручей и принялся считать шаги. Когда набралось две тысячи, он применил трюк, о котором рассказывал Большой. Сам-то ручей не загадка. Умный следопыт пустит собак по обоим берегам и сразу определит, где вышел беглец. Поэтому Фаргал, выйдя в одном месте, сделал пару заячьих петель, вернулся по собственным следам, прошел еще шагов двести, прямо из воды вскарабкался на дерево, кто бы знал, чего это стоило его истерзанному телу. Продвинулся по верху сколько смог, спрыгнул, вернулся обратно к ручью и прошел по нему еще полмили до истока». Юноша никогда не был в роли преследуемого, но он нутром чуял, какими должны быть петли и сколько надо пройти по бегущей воде. Он хитрил как лис и обманул людей и собак. Будь на месте фаргала кто-либо другой, этого оказалось бы недостаточно. Но один подарок таймат по-прежнему оставался с ним, и дар этот, невидимый обычным человеческим взглядом, сберег юноше жизнь». Рассвет Форгал встретил на вершине пологого холма, почти в двадцати милях от городских стен. Незадолго до этого он решил передохнуть, привалившись к стволу огромного дуба между серых мшелых корней. Но едва Фаргал расслабился, боль зверем набросилась на него. Черные круги вновь поплыли перед глазами, мышцы налились свинцом, а на исполосованной спине словно костер развели. Форгал застонал, перевалился на бок, но раны, оставленные раскаленными клещами, тут же напомнили о себе. Форгал безумно устал, он хотел спать, ему нужно было уснуть, чтобы восстановить силы, но уснуть юноша не мог. Почти час просидел он в тумане страданий и полубеспамятства, пока туман сумерек не истаял, и трава вокруг снова не стала зеленой. Рассвет помог. Фаргал нашел в себе силы подняться. Он побрел вниз к ручью, по которому не так уж давно пробежал почти две мили, сбивая со следа погоню. Ручей начинался здесь, у подножья холма, выбиваясь из-под крупных черных снизу камней. Здесь была крохотная заводь, дно из чистого белого песка, и вокруг зеленая перистая трава и несколько кустиков эль-Лола. Словно в подарок Фаргалу. Юноша знал это растение. Им часто пользовалось нифру, чтобы залечивать раны и умерять зуд от укусов насекомых. Ох, почему он не наткнулся на него пару часов назад? Фаргал напился, затем влез в заводь целиком, устроив маленькое наводнение. Холодная вода ненадолго сняла боль. Какое блаженство! Сорвав несколько мясистых, покрытых мягкими колючками листьев эллилола Фаргал счищал кожу, разминал пальцами влажную мякоть и осторожно прикладывал к своим многочисленным ранам. Едкий сок Элилола жёг как кипящее масло, но фаргал терпел и очень скоро даже ожоги на боках перестали напоминать о себе. Осталась только боль в утомленных мышцах. И голод, который юноша кое-как утолил полудюжиной белых, совершенно высушенных солнцем грибов, И двумя горстями молодых желудей, запив это скромный завтрак сладкой водой и зачистившейся заводи. Мякоть эль засохла, намертво пристав к ранам. Через сутки ее надо смыть и положить новую. Если фаргал будет в волю есть и спать, через неделю о ранах можно забыть. После Эль даже там, где палач срезал кожу полосками в палец шириной, нарастет новая кожа. Шрамы, конечно, останутся. «Спать», – подумал юноша. «Как это приятно!» Устроиться прямо на земле он не рискнул. Места здесь достаточно обжитые. Не хватало еще, чтобы на него кто-нибудь наткнулся. Точно на вершине холма рос огромный дуб. Настоящий патриарх в три с лишним обхвата. Взобраться на него оказалось сущим пустяком. Сверху Фаргалу открылся весь западный край земли Карн-Аполосар. Вот только самой могучей реки не разглядеть за восходящими грядами холмов. Зато предгорья Ашурова хребта, ближние, еще не поднебесные, но уже вровень с облаками, стояли, казалось, совсем рядом. Еще Фаргал увидел дорогу, милях в трех к северу, идущую от предгорья к Нурте, а вдоль нее более светлая, чем лесная зелень, дольки возделанных земель, сады и виноградники». Крупный ястреб бесшумно упал на ветку, на которой устроился юноша, оглядел человека по очереди одним и другим глазом и на всякий случай боком отошел на пару локтей. «Не бойся», — сказал ему юноша, — «я такой же, как ты, только летать не умею». И, опустившись пониже в развилку трех могучих ветвей, вытянул ноги, подложил под голову руку и тут же уснул. «Господин?» — не открыл глаза. Управитель стоял перед ним с лампой в руке. В стрельчатых окнах покоя, затянутых мелкой сеткой от насекомых, серые слабенькие сумерки. «Что такое?» — недовольно спросил Арагденни сонным голосом. не сбежал». «Что?» Маленькая наложница проснулась от вопля владыки и кубарем скатилась с ложа. «Как сбежал?» Задушил палача и купига, ложил стражу и скрылся. Рогденни сел на постели, почесал искусанную грудь. Бездельник маг никак не может вывести блох. И распорядился. «Обыскать дворец, чтобы до утренней стражи мне...» «Господин!» Управитель наклонил голову с сокрушенным видом. «Эгерине нет во дворце. Стража выпустила его в город». «Продажные твари!» Взвизгнул владыка. «Повешу! Четвертую! Всех! Немедленно!» Управитель отступил на шаг, еще раз поклонился. «Игириня переоделся в тряпки чиновника», — сказал он. «Есть распоряжение впускать и выпускать их беспрепятственно в любое время». «Чье распоряжение?» «Моего господина». Рогдени некоторое время молчал. «Ладно», — изрек он, наконец, «виновных выпороть». Начальника городской стражи ко мне и командира гарнизона. Ворота не отпирать, выпускать только по моему личному приказу. Мы обшарим город и еще до заката найдем проклятого шпиона. Непременно найдем, поддакнул управитель, хотя сильно в этом сомневался. А что делать со вторым? Вторым? Воришкой. А, -а, -а. а Рогда не вспомнил дерзкого мальчишку. Значит, этот не удрал. Он не может ходить. Палач сжег ему пятки. Очень хорошо. Содрать кожу и бросить паршивца львам. Мой господин, осторожно произнес управитель, может быть, оставить, пока его в живых? Вдруг Эгерини попробует спасти воришку. Они вроде хорошо сошлись. Я думаю, довольно. Воришку подлечить, чтобы не сдох раньше времени, и держать, пока мы не схватим Эгирини». Управитель наклонил голову, спрятав улыбку. Владыка тоже не был уверен, что Эгерине удастся отыскать уже сегодня. нур большой город, и нор здесь хватает. Правда, почти все они известны городской страже. А если на одну чашу весов упадет серебро, которое стражники получают за частичную слепоту, а на вторую их собственные головы, пожалуй, вторая перевесит. Для начала владыка устроил свирепый разнос начальнику городской стражи и командиру гарнизона. Оба выслушали руга неравнодушно, особенно командиру гарнизона, которого назначил не владыка, а непосредственно император Аккараф. Излив гнев, Рогдени успокоился и вполне разумно составил план поисков. Начальнику стражи предписывалось обыскать город, а командиру гарнизона прочесать окрестности Нурты. И тому, и другому использовать колдунов и собак из щеек. Благо вещей, принадлежавших Эгерине, было достаточно. В помощь владыка выделил собственного мага и разрешил задействовать в поисках всех, кого подчиненные сочтут нужным. Результатом поисков явились паника на городском дне, две дюжины арестованных по подозрению, в том числе один настоящий Эгерине, поставщик лошадей, 50 лет от роду и растущая, как на дрожжах, слава неведомого беглеца. Особенно среди воровской братья нурты. Начальник городской стражи уже настроился на неприятности, когда ему доложили, что на виноградниках в десяти милях от города обнаружены следы беглеца. Командир гарнизона оказался более успешным. Вечером Арагдене собрал совет. Кроме управителя дворца, начальника стражи и командира гарнизона, присутствовал придворный маг-владыки, сравнительно молодой, но уже полностью лысый великанкадец обучавшийся в лосанской школе. Великонкад – город-порт на востоке Карнагрии в устье реки Великон. Лосан – столица государства Фетис. Первым докладывал управитель – Он сообщил, что воришку, подозреваемого в связи с Агирине, поместили в одной из башен дворца. Лекарь оказал ему помощь и уверил, что самое меньшее две недели тот не сможет самостоятельно передвигаться. Вторым поведал о своих «успехах» начальник стражи. Задержано восемь человек, остальных уже отпустили за мзду. Наиболее подозрителен некий Шурмарак... «Настоящий Эгерини?» «Отпустить немедленно, дурак!» перебил Арагдень. «Это мой поставщик, и вообще заткни свой рот, иначе я самолично набью его нечистотами!» «Ты говори!» повернулся владыка к командиру гарнизона, единственному, добившемуся хоть каких-то результатов. Но кнут и нож, принадлежавшие убитому Эгерини-палачу, никак не могли заменить самого Эгерини. Настала очередь мага, Этот был краток, сбежавший жрец Таймат. Посему волшебством его не высветить. И вообще лучше оставить Игирине в покое, потому что Таймат... Владыка с удовольствием высказал все, что он думает об Игирине, их развратной богине, трусливых недоучках, прикидывающихся магами, и бездельниках в керасах кирасах, посту потративших день. Командир гарнизона изобразил оскорбленное достоинство. Начальник стражи подумал... «Кажется, пронесло». Маг двусмысленно улыбался. Его-то положение незыблемо. Пусть-ка благородный владыка поищет другого волшебника в этой глуши. А предмет их поисков как раз в это время проснулся на своем неудобном ложе и обнаружил, что все еще жив. Искали его и на следующий день, и позже, но со значительно меньшим пылом. Владыка надеялся, и Гирине клюнет на живую приманку». И, в общем-то, не ошибся».